Ваша стая. Его хотели убить. Кахра! Эгмонтер отшатнулся назад, но это ему не помогло. Умирающий вытянул шею и, напрягшись так, что жилы на шее едва не лопнули, плюнул. Густая кровавая слюна шлепнулась прямо на золотое шитье камзола. Герцог брезгливо сморщился. Палач услужливо замахнулся бичом, но Эгмонтер вскинул руку, останавливая его. Этот привязанный к пыточному щиту огрызок человека был слишком слаб, и любой неосторожный удар мог отделить уже еле державшуюся в теле душу от ее истерзанного обиталища. А ему еще надо было уточнить у него кое-какие детали. «Аккуратней, Хлыст, аккуратнее. Он мне еще нужен». Палач, подобострастно согнувшись, закивал и воодушевленно что-то замычал. «Разинув рот и явив герцогу корень вырванного языка». Но тут же вспомнив, что герцог не слишком благожелательно относится к подобным демонстрациям, он сомкнул губы и испуганно замер, преданно уставившись на своего господина. Но герцогу было не до палача. Он сделал шаг назад, наклонился и, вытащив из сваленной в углу кучи ветоши тряпицу почище, принялся осторожно счищать скамзола плевок. Именно этот момент и выбрал человек на щите, чтобы попытаться отомстить своему мучителю. Как он смог высвободить руку, осталось загадкой. Как сумел изуродованными пальцами сложить магический символ тоже. Не меньшей загадкой осталось и то, откуда у него оказались какие-то запасы маны. Однако факт остается фактом. Герцог в самый последний момент успел вскинуть голову и увидеть символ заклинания, разгорающийся над головой уже практически мертвого человека, и сразу же прянул назад к двери. Однако в то же мгновение сообразил, что не успевает, что созданное умирающим кольцо гнева достанет его и сквозь толстую каменную кладку, и что единственной защитой от этого заклинания может стать только человеческая плоть. И потому он быстро шагнул и, ухватив за грудки верного хлыста, притянул его к себе, спрятав голову у него на груди. Впереди полыхнуло, и палач, по-звериному заверещав, вывернулся из его рук, рухнул на пол и забился в предсмертной агонии. За толстой дверью послышался грохот и звон. Это точно так же бились в судорогах смерти два стражника. Но герцогу было не до того. Отшатнувшись от тела палача, он лихорадочно осматривал себя. Слава богам, похоже, он легко отделался. Два пальца на левой ноге, мизинец на правой руке, кусочек уха и... Вот темные боги. Похоже, остаток жизни ему придется походить с танзурой, будто к какому-нибудь монаху. Агмонтер приблизился к пыточному щиту, хотя это было бесполезно. Пленник явно использовал для усиления своего заклинания предсмертное проклятие. А это означало, что в нем самом не осталось ни капли жизни. Герцог оказался прав. Труп представлял собой практически голый скелет, обтянутый высохшей и сморщенной кожей. А поскольку деятельность палача во многих местах повредила кожный покров, на скелете кое-где обнажились желтоватые, будто тронутые порчей кости. Эгмонтер мысленно содрогнулся. Предсмертное проклятие многократно усиливало любое заклинание, но умирающий при этом испытывал такие муки. Герцог представил, что было бы с ним, не успеем он заслониться плачом, но тут его мысли внезапно потекли в другом направлении. На него накатило. Его хотели убить. Герцог всегда считал, что спокойно относится к смерти, и сам факт возможной гибели его не больно заботит. Если человек боится смерти, ему вообще не стоит жить, и уж тем более нельзя ввязываться в интриги, и какую бы то ни было магию. А раз уж ввязался, что ж, надо всемерно стараться избежать столь прискорбного происшествия, но быть готовым к тому, что когда-то тебе не повезет, такова жизнь. И вот, пожалуйста, его хотели убить. К тому же, в самом факте, что, в общем-то, рядовой шпион, пусть и довольно умелый, попытался его убить, таился глубокий смысл. Во-первых, этот шпион, в отличие от всех предыдущих, был готов к тому, что его схватят, будут пытать, причем в пытке будет участвовать сам герцог. Это означало, что появился некто, знающий или догадывающийся, а его привычка гораздо больше, чем хотелось бы герцогу. Во-вторых, «Это было еще важнее. Шпион имел право убить герцога, то есть тот, кто его послал, готов был пойти на множество осложнений, связанных с расследованием факта убийства Императорским Советом и Ковином, то есть обрушить на себя множество проблем. И это означало, что та картина мира, исходя из которой он строил все свои планы, совершенно неверна. И «Еще, его хотели убить!» К тому моменту, когда Эгмонтер добрался до своего кабинета, он немного успокоился. Вполне возможно, что шпион вовсе не имел права на его убийство, а просто осатанил от пыток и попытался прекратить свои мучения, заодно отомстив мучителю. А руку сумел высвободить из-за халатности палача. Но хлыст... Был слишком опытным палачом, чтобы допустить такую вопиющую неврежность. Да и кольцо гнева было слишком сложным арканом, чтобы его было можно создать за пару минут, пока герцог очищал камзу от плевка. Тем более пальцами одной руки, да еще и уродованными многочасовой пыткой. Нет, аркан был подготовлен загодя и повешен на какой-то амулет. Возможно, на каплю боли. Вшитую под кожу. Впрочем, возможно, этот аркан готовился не на герцога, а так, на всякий случай. Но и это было малоприятно. Это означало, что некто отправил в герцогство шпиона гораздо более высокого уровня, чем те, что обретались в герцогстве до сих пор. Люди, реально владеющие боевой магией, Слишком дорогой товар, чтобы ими разбрасываться по пустякам. Так что даже если его предположение, что попытка убийства была случайной и соответствует истине, невозвращение подобного агента расскажет пославшему его очень многое. И, о, темные боги, его хотели убить! Вызвав Измиера, герцог приказал ему прибрать в пыточный и подобрать несколько человек, которым можно доверить службу во внутренних покоях, и позвать Беневьера. Когда Беневьер вошел в кабинет, герцог уже успел подлечить себя парой заклятий, принять душ и переодеться, и все же никак не мог отделаться от ощущения, что в кабинете попахивает мертвечиной. Возможно, поэтому он встретил своего самого ценного слугу брезгливой гримасы на лице. «Вы хотели меня видеть, мой лорд?» «Да, Бенивер. Герцог запнулся. По правде говоря, происшествие в пыточной выбило его из колеи, и он приказал позвать Беневьера больше под влиянием импульса, жгучего желания что-то немедленно предпринять, а не потому, что у него сложился какой-то целостный замысел. И сейчас он уставился на слугу, лихорадочно пытаясь сформулировать в своей голове, что бы такое ему приказать. Впрочем, прежде чем приказывать, надо было хоть немного пояснить, что же такое случилось. Вчера из Мияр... «Доставил мне человека, по поводу которого у Гаррена появились сомнения в том, что он тот, за кого себя выдает. Я побеседовал с ним и убедился, что Гаррен прав. Только наша беседа оборвалась на середине». Герцог замолчал, собираясь с мыслями. Беневьер сам пришел ему на помощь. «Вы хотите выяснить, откуда этот человек явился в Парвус?» «Да, да. И не только». Герцог насторожился. откуда ты знаешь?» Беневьер пожал плечами. «Вы дали мне неделю отдыха, а вместо этого вызвали через два дня. Так что прежде чем подняться к вам в кабинет, я счел своим долгом переговорить с Измейером». Герцог потер лоб и яростно рванул воротник свежего камзола. «Душно. Так вот, твоя основная задача будет выяснить, откуда он пришел, кто его послал, но не только». «Я хочу знать, с кем он встречался здесь, в Парусе. Даже если он всего лишь купил носовой платок или посетил Бродобрей, я хочу, чтобы эти люди немедленно были здесь у меня!» Беневьер послушно склонил голову. «Да, мой лорд». «Конечно, он мог бы кое-что сказать герцогу. Все эти годы он был, так сказать, длинными руками Эгмонтера выполняя деликатные поручения вдали от герцогства. Так что о том, что он работает на герцога, даже в Парвусе знали лишь очень информированные люди. И засвечивать его в городе было бы крайне неразумно. А с расследованием вполне могла бы справиться и городская стража. У лейтенанта Гарена достаточно соглядатов для того, чтобы выяснить все контакты захваченного шпиона. Но спорить с герцогом сейчас было совершенно бесполезно и даже опасно. А договориться с лейтенантом он может и сам. Когда Беневьер покинул кабинет, Эгмонтер еще некоторое время сидел за столом, тупо глядя в одну точку. Два десятилетия кропотливой работы, процветающее герцогство, в которое уже давно забыли дорогу разбойничьей шайки и которую герцог рассматривал как некую рабочую модель будущей процветающей империи. Сотни рискованных экспериментов, призванных поставить на пользу человеку ранее запретную магию, все это, способное сделать империю властелином всего этого мира, навсегда отодвинув высоких и могучих на задворке власти, ибо если они будут упорствовать, просто уничтожить эти никчемные, но страшно высокомерные расы, все это могло пойти псу под хвост, потому что его хотели убить. Первым делом. Беневьер отправился в ближайшую таверну, где выпил пару кружечек охлажденного Эля. Пока он подобным образом успокаивал свои пришедшие в изрядное расстройство нервы, в голове его крутились разнообразные мысли. Когда была осушена последняя кружка, Беневьер вынужден был признать, что в его голове снова возникла чрезвычайно крамольная мыслишка насчет того, чтобы бросить всю эту бодягу с герцогом и забиться в какую-нибудь укромную дыру и подождать пока герцог сломает себе шею. Такое, хоть и редко, случалось и прежде. Но тогда эта слишком едва появившись, тут же стыдливо или испуганно пропадала. На этот же раз она, появившись, никак не хотела пропадать. Заодно вспомнилось и потайное местечко в Эстагоне, где у Беневьера хранились несколько предметов, которые, должным образом употреблённые, могли избавить его от этого проклятого амулета, который он согласился нацепить себе на шею. Во всяком случае, так утверждали те, у кого Беневьер их приобрел. Однако пора было приниматься за дело. Остальное подождет. Лейтенант Гаррен, как обычно, в этот поздний час торчал в караулке. Полуночный обход делать было еще рано, а каких-то срочных вызовов пока не было. Местные пьянчуги еще не успели набраться настолько, чтобы винные поры вытеснили из их голов страх перед городской стражей, а последнего грабителя в Парвусе повесили года эдак три назад. Да и то это оказался на редкость тупоголовый тип. Что было и неудивительно, серьезные люди уже давно обходили герцогство Эгмонтер стороной. Так что Гаррен торчал в караулке скорее по привычке. Впрочем, привычка была вполне разумной. Прежний лейтенант городской стражи любил захаживать в таверны. А какой трактирщик, будучи в здравом уме, не окажет уважения главе городской стражи и не поднесет кружечку-другую доброго Эля? Так что полночь прежний глава городской стражи, как правило, встречал изрядно пьяный. И надо же было, бругнув юну, предпринять налет на склады, что на пристани, аккурат через полчаса после полуночных склянок. Купеческая стража успела поднять тревогу, да только все бестолку. Сам лейтенант лыка не вязал, а его подчиненные... «Да где бы видели таких подчиненных, которые в этом деле не поддержали бы начальство?» Так что, когда поутру на пристань прибыл сам герцог, лейтенант и товарищи только-только начали отходить от жуткого похмелья, а посему передвигались по пирсам со скоростью черепахи и вряд ли были способны что-либо разглядеть красными налитыми кровью глазами.